29. Сейчас уже было плевать на маскировку. Необходимо было как можно скорее остановить процесс объединения двух подземелий. И если это произойдет, то все земли в радиусе сотен километров станут заброшенными. Нам выпала возможность стать свидетелями зарождения подземелья пятого уровня. Это древо было не просто ключом, оно было мостом, который служил для объединения подземелий. Пустыня и степь И там, и там жили демониды, что было довольно странно. Впервые встречаю степных демонидов. Армия пустыни покинула подземелья, в то время как армия степи ждала своей очереди. Как только объединение подземелий закончится, монстры станут намного сильнее. Они получат силу сразу от двух источников. Обычные демониды сравняются по силе с элитниками, а элитники поднимутся до уровня босса. А уж про самих боссов я молчу. Понятно, возможно, что на земле появятся первые боги-монстры. Я не уверен, что здесь справятся даже ранкеры, чего уж говорить о смертниках из последней стражи. Поэтому необходимо не допустить слияния подземелий, а для этого необходимо уничтожить древо, перерезать энергетический канал, питающий слияние и умудриться при этом остаться в живых. Чудовищный меч Орловы оказался у меня в руках, начав жадно впитывать в себя энергию. Пришлось пустить на подкормку еще три десятка душ демонидов, чтобы удовлетворить этого монстра. Улыбнувшись тете, я бросился вперед, вкладывая в удар все, что у меня сейчас было. Меч, созданный из сплава мифрила и адамантия, зачарованный невероятно сильным и искусным мастером, вошел в ствол, уничтожая всю защиту на своем пути. Огромная рана появилась на стволе. Из этой раны моментально начала вырваться магическая энергия, насыщая окружающее пространство. Удар. Еще удар. Чувствую, что времени остается совсем мало. Ключ бросил накопленную энергию на ускорение процесса слияния. От этого я заработал еще быстрее, вырубая из ствола огромные куски. Барьер сдерживающий духов уже пал, и Тита появилась рядом, отдавая мне свою силу. Сейчас пригодится каждая кроха. Я рубил как бешеный, рубил и рубил. Руки уже отказывались подниматься, но я продолжал это делать, продолжал через не могу, пока огромный клинок не перерубил центральную жилу. Меч Орловы стал отличным проводником, и в меня ворвался океан магической энергии, пытаясь затопить и унести за собой, но хрен он угадал. Не на того нарвался. Я был не один. Со мной была моя Титания, великий дух-защитник. Змейка взяла на себя всю эту мощь, начав жадно впитывать ее». Уже через несколько мгновений она смогла перейти на новый уровень развития. Наша связь стала еще крепче. Слияние получило дополнительные возможности и на этом приток энергии иссяк. сяк. Дерево содрогнулось. Само подземелье начало трястись, и я поспешил убраться из-под готового обрушиться в любой момент дерева из Сейчас меня поддерживала только сила Титы. Моя собственная уже давно закончилась. Немного отбежав от дерева, я обернулся, чтобы увидеть, как оно стремительно превращается в прах, словно тонкий лист бумаги над бушующим огнем. Питающая жила была перерублена, и из стремительно увядал, отдавая всю накопленную энергию окружающему пространству. Но это оказался не конец истории. Я же ключ успел в достаточной степени расширить просвет между мирами, и сейчас в мою сторону неслись демониды пустоши А возглавлял их босс, закованный в прочнейшую броню и окруженный элитными воинами. Среди них были лучники и маги. Эти воины выглядели намного внушительнее охраны ключа. Похоже, что в степи условия для развития были намного лучше. Готов окунуться снова в беспросветное будущее где у нас нет и шанса на победу. Вспомним прошлое, Титания, спросил я, прекрасно зная, что мне ответит змейка. С повышением уровня слияния наша связь стала намного прочнее. Пусть ита все еще не могла общаться со мной полноценно, но я уже отлично различал ее эмоции, и этого было вполне достаточно. Моя змейка готова была биться до конца. Пусть противник будет гораздо сильнее, Пусть он будет превосходить нас числом, пусть мы будем ранены, без оружия, без силы, но мы все равно не перестанем сражаться. Ваймы не сдаются. Никто, кроме нас. Первые стрелы полетели в меня, но разбились от тончайшую серебряную чешую, что покрыло все тело. Великий дух, специализирующийся на защите, это вам не шутки. На какое-то время я стал непробиваемым. Титэ поддерживала меня, щедро делясь своей силой. Чекан появился в правой руке, а в левой руке меч алитного демонида, что я подобрал с земли. Сразу две души шаманов вернули мне силы, я восстановил запас Титы и приготовился к славной битве. К концу, который достоин вайма. Смерть в подземелье, что может быть лучше? Не против, если мы здесь немного приберемся, раздался знакомый женский голос, прерывая мой настрой. Рядом со мной появилась Белова в окровавленных доспехах и с неизменным копьем в руках. А рядом с ней один за другим начали появляться другие стражи. «Надерем задницу ублюдкам, подняв копьё, зарычала Белова, и ее возглас тут же подхватили остальные. А через секунду все как один сорвались навстречу несущейся на нас армии. Вятка. Офис ассоциации охотников. Кабинет главы офиса Богданова Ильи Андреевича. Срочно запрашиваю поддержку всех элитных игроков, что смогут прибыть в течение часа. Задействуйте всех портальчиков, да хоть у самого императора требуйте. У меня тут прорыв и армия разумных монстров в несколько тысяч особей вместе с элитниками, магической поддержкой и боссом. Вы хоть понимаете, чем это все может обернуться? Там всего сотня человек из корпуса. Они при всем желании не смогут ничего сделать, просто сдохнут. Да мне плевать на последствия, объявляйте красный уровень опасности. Бросив трубку, Илья Андреевич спешно начал набирать необходимые команды, чтобы подтвердить свое решение о введении в округе чрезвычайного положения. Он даже не заметил, когда в кабинет вошли три человека. «Все настолько серьезно, Илья, спросил Геннадий Смолин, глава рода Смолиных, и один из сильнейших одаренных города. Уже к 30 годам он смог подняться на ступень высшего мастера и по праву возглавлял сильнейший род в городе, а еще являлся элитным игроком, но об этом знает весьма ограниченный круг лиц. Красный уровень опасности. Армия в несколько тысяч разумных монстров, элитники, маги, боссы, не прекращая своего занятия, ответил Богданов. Ассоциация собирает элитных игроков. Уже скоро они должны начать действовать. А есть у нас это совсем скоро. Я уловил нездоровые колебания магической энергии, открывшейся подземелья очень высокого уровня. Мы рискуем вляпаться, как в Воронеже Эти слова принадлежали барону Громову, одному из старейших членов ассоциации, почетному элитному игроку со стажем больше 50 лет. Он обладал уникальным даром чувствовать магические потоки. Взяв за основу способности Громова, ученые ассоциации создали прибор, способный определять уровень опасности подземелья. И если он говорит, что дело дрянь, то это действительно так. Мы собираем старую команду Богомол. Не хватает только тебя. А это сказал третий человек, лидер их отряда. Человек, который смог всем доказать, что даже неодаренные простолюдины могут стать сильнейшими игроками. Стиратель человек, который до сих пор возглавляет рейтинг элитных игроков. Никому так и не удалось побить его рекорд по набранным очкам. "Так знал, что они мне еще пригодятся", произнес Илья Андреевич, доставая из нижнего ящика рабочего стола два кинжала, сделанные из чистого адамандия. «Портальчик нас уже ждет. Перемещаемся сразу по координатам армии монстров и в бой. Васины, Артюховы, Щербины и еще с десяток родов выделили своих сильнейших бойцов. Не позволим этим тварям хозяничать на наших землях. Собирайся, мы тебя ждем», — сказал Смолин и вышел из кабинета. Следом за ним удалились и остальные. Вбив последнюю команду и подтвердив все личным паролем, Илья Андреевич тяжело поднялся, снял пиджак, закрепил ножны на поясе, ласково погладив рукоятки своих кинжалов. Они отстоят родной город. Чего бы им это не стоило. Москва, Лосиный остров. Центральный офис Ассоциации охотников Российской империи. Кабинет главы департамента по работе с элитными игроками и ранкерами Карташова Григория Аристарховича. «Войдите», — произнес Григорий Аристархович Карташов, глава департамента. "Григорий Аристархович, тут пришли данные генетических исследований игроков." только зарегистрировавшихся в ассоциации, оказавшись в кабинете, промямлил заведующий генетической лабораторией ассоциации. Ну и что на этот раз? Среди игроков снова затесался шпион? Кто теперь? Курица? картошка или может пшеница? Чего на этот раз попало в анализы? Григорий Аристархович уже привык к подобным визитам из генетической лаборатории. Работающие там специалисты постоянно находили нечто невероятное. По словам ученых, на службу в ассоциацию поступали невероятные существа: едва ли не твари из подземелий, и инопланетяне, сказочные персонажи и прочие небылицы. Попадались даже игроки, которые по всем анализам были деревом, тканью, камнями и так далее. А в итоге выяснялось, что в подобном анализе виноваты нерадивые сотрудники, которые не соблюдали стерильность взятых анализов из самой лаборатории. Вот и сейчас Карташов был уверен, что сотрудники лаборатории снова не уследили. И ведь этих людей невозможно было уволить. Где он еще найдет пробужденных с необходимыми способностями? Такие появлялись лишь у одного из 10 3 миллионов пробужденных. И еще нужно было уговорить этих людей работать в лаборатории. Григорий Аристархович, ну как можно? Мы уже давно исключили получение ложных данных. В лаборатории поддерживается идеальная стерильность, и все приведено к высочайшим стандартам качества. Уже больше двух месяцев не случалось никаких осечек. Именно это меня и беспокоит больше всего, нахмурился Григорий Аристархович. Что у тебя там? Вот, Ученый протянул папку с результатами анализов. Вы уверены, что ничего не напутали? Открыв папку и быстро пробежав глазами по первым строкам, воскликнул Карташов: Прочитанное им было больше всего похоже на очередной промах ученых. Такого просто не могло быть. Все данные по этому делу уже больше 20 лет были опечатаны и убраны в секции с грифом совершенно секретно. Тот эксперимент провалился с крахом. И вот сейчас появился человек с идентичным генным материалом Все было неоднократно проверено. Ошибка исключена, как и возможность подмены генетического материала. Можешь быть свободен. Сказав это, Григорий Аристархович принялся искать номер нужного человека. Пара минут, и в трубке раздались длинные гудки. Очень давно вы мне не звонили, Григорий Аристархович. Даже сперва не поверил, что ассоциации снова понадобились услуги старика. Сейчас пришлю тебе документы. Необходимо найти этого человека. Пока ничего не предпринимай, просто наблюдение. Обо всех странностях немедленно докладывать лично мне. Вы знаете мои условия. За столько лет они не изменились. Можешь считать, что все уже готово. Отправляйся немедленно. Приятно иметь с вами дело, господин Шорлок. После этих слов в трубке Карташова раздались короткие гудки. Необходимо было сперва удостовериться, что эксперимент, на котором уже давно поставили крест, получил неожиданное продолжение. Астрахань, корпус последней стражи, где-то на отшибе корпуса. Гарантирую, что здесь тебе выставят лучший ценник в корпусе. А может, и в Империи, заявил вепрь, указывая мне на невзрачную дверь обшарпанного магазина. И еще название Ваня Меня как-то совершенно не прельщало. но нужно было реализовать добычу, взятую в подземелье. Я же обещал сержанту, что разделю золото между всеми членами отряда. Вепрек, как узнал об этом, сразу же налетел на меня и пообещал свести с лучшим скупщиком корпуса. Кто же думал, что у лучшего скупщика корпуса магазин будет больше похож на сарай. Но кто его знает? вон у того же Данилыча его элитный магазин снаружи выглядел немногим лучше, чем Ваня. Но там это хоть было обосновано близостью эпицентра и постоянными нападениями монстров. А этот магазин находится пусть и на самых задворках корпуса, но все же одного из самых охраняемых мест в империи. Как-то мне не внушает доверие вид этого магазина. Может, лучше сдать всё в ассоциацию? Они уже прислали мне официальный запрос, предлагают купить всю добычу по рыночной цене. А я тебе говорю, что не нужно тебе связываться с ассоциацией. Здесь дадут цену намного лучше, да и никаких налогов платить не придется. Ну, если самую малость, мизер, которого и незаметно будет. Вот теперь мне стало понятно, почему вепер настаивает именно на этом варианте. Просто не хочет делиться с государством и ассоциацией. Вот так на игроках и наживаются. Двойное налогообложение, чтоб им пусто было. А ведь я даже не подумал об этом. Хотя с какого хрена я должен был об этом думать? Я вообще впервые сдаю добро, полученное в подземелье. Никто мне еще ничего не говорил про налоги, а еще нужно было получить деньги, причитающиеся мне за закрытие подземелья третьего уровня, за убийство вырвавшихся монстров и за переход на новый класс. После уничтожения ключа я прыгнул сразу через две ступени и стал игроком второго класса. Радушка приобрела оранжевый цвет, и теперь хрен от кого это скроешь, но ничего не поделать. Мы с Титой впитали столько силы, что в пору заделываться элитными игроками. Вот только от этого меня как раз и уберегла змейка, взяв на себя основной энергетический поток. Духом для развития необходимо было гораздо больше силы. Как оказалось, жители Вятки не стали дожидаться помощи от ассоциации, а сами решили защитить свою землю. Они умудрились собрать ударный кулак, который справился со всеми вырвавшимися из подземелья демонидами. А бойцы из последней стражи отправились в подземелье нам на подмогу. Там они и встретили Вепря и Петровича. Вепрь решил забить на приказ сержанта. Решил, что к тому моменту, как они доберутся до нас, мы уже сами совсем разберемся. Поэтому решил, что будут ждать возле выхода. Ну а когда встретили других стражей, вызвались выступить в роли проводников. Выданная им сержантом приспособление показывало точное направление. Дальше стремительный бег на пределе возможности. Мы в это время ждали мало, разбирались с охраной ключа и им самим, в общем, где нам потребовалось часов пять, группа поддержки справилась всего за час. А дальше была великая битва. Ну, как великая. Ключ был уничтожен демониды сильно ослабли, поэтому ничего такого великого прямо не было. Бойцы последней стражи оказались намного более опытными и способными игроками, чем я себе представлял, но все равно стража потеряла 23 человека, а больше трех десятков получили ранения разной степени тяжести. Я даже толком не смог испытать новых возможностей, полученных после повышения уровня слияния и перехода на второй класс. Зато все истраченные души восстановились с огромным кэшбэком. Теперь у меня даже имелась душа босса. Осталось только подобрать нужное время и определиться с духом, которого призывать на службу. Заплатить было чем. После возвращения в корпус было совсем не до того. Мы отмечали удачный рейд. Дело святое, нельзя пропускать. А на следующий день с утра, которое началось часа в три дня, припёрся вепрь и потащил меня продавать добытое в подземелье добро. К слову, я смог заполучить еще два самородка, и неплохо так приборахлиться снаряжением степных демонидов. Мне оно точно не подходило, а вот какой-нибудь кузнец заплатит неплохо, переплавит этот металл и создаст из него что-нибудь действительно хорошее. Поэтому продавать я собирался не только золото, но еще целую кучу потрёпанного снаряжения демонидов. Кольцо оказалось весьма вместительным. Правда, пришлось мало схитрить и большую часть дороги тащить все это снаряжение волоком по песку. Срыжка много вокруг было посторонних, чтобы показывать им наличие у меня пространственного кольца. А потом я просто дождался, когда все выйдут, и переместил добычу в кольцо. Возле выхода нас уже ждали местные власти, среди которых оказались элитные игроки. Поэтому никто даже не обратил внимания на то, что я оказался налегке. Ну все, пойдем, Хватит сиськи мять. Чем быстрее попадем внутрь, тем быстрее получим наши денежки, вытирая руки, произнес довольный вепрь. Складывалось такое впечатление, что он не был аристократом, а всю жизнь прожил в семье обычных работяг, которым денег хватало ровно от зарплаты до зарплаты. А теперь подвернулась такая возможность, что нужно быстрее ее реализовать, а то вдруг все исчезнет. "Пер с тобой, золотая рыбка. пойдем уже. Посмотрим, что это за место такое под названием" Ваня махнул я рукой, и вепрь тут же оказался возле магазина, начав долбить в расстрелковую дверь. Здесь даже звонка нормального не было. Что такое? Кто там так настойчиво хочет увидеть старого Якова? послышался приглушенный голос. Через пару секунд раздался щелчок, и на двери открылась смотровая щель. Молодой человек, что вам надо от старика Якова? Вы пришли по делу или просто поговорить за жизнь со знающим человеком? Если первое, то сразу говорю, с маленькими суммами не работаю. Минимум от 10.000. Если за вторым, пригласите меня на обед, и вы не останетесь в обиде, гарантирую, чтобы мне всю жизнь милостиную просить, если я обману. По делам Яков Моисеевич. Золото принимаете?